Влияние преподавателей на студентов. Плюсы и минусы. Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу. Фрэнсис Бэкон. Вне сомнения, личность преподавателя, его поведение в значительной степени влияют на отношение студентов и к его предмету, и к учебе в целом. Если преподаватель интересен, то не возникает проблем с посещаемостью его занятий и успеваемостью. Студенты его уважают. Но если он из года в год читает скучные лекции по уже обветшавшему конспекту, не может ответить на вопросы студентов, предвзято оценивает их ответы на экзаменах, опаздывает на занятия, то, естественно, результат его влияния будет прямо противоположным. Основная масса преподавателей находится между этими полюсами. Многие из них своим поведением, не осознавая этого, оказывают на студентов не только положительное влияние. Но начнем с позитивного опыта. Позитивное влияние на студентов. Как повлиять на студентов, чтобы они не опаздывали? В расписании занятий на новый семестр по понедельникам первой парой с 8.00 поставили поточную лекцию для пяти групп, более ста студентов. Ясно, что в течение первого часа вести занятие будет очень трудно. Один за другим начнут заходить опоздавшие, здороваться, шумно пробираться на свое место, обмениваясь впечатлениями о проведенных выходных. Одним словом, преподавателя ждет нелегкое испытание. При этом не пустить студента на занятия преподаватель не имеет права. Зато на нем обязанность воспитывать подрастающее поколение. Когда пройти подобное испытание выпало и на мою долю, пришлось задуматься, как повлиять на студентов, чтобы они не опаздывали. И вот что придумалось. В конце первой лекции я, натерпевшись от опоздавших, обратился к аудитории. Не всякий преподаватель стерпит, когда опоздавшие мешают вести занятия. Не всякий ваш будущий работодатель стерпит ваши опоздания, например, на совещание. То есть опаздывающие могут серьезно пострадать и действительно серьезно страдают, Изучение факторов успеха и неуспеха в профессии показало, что у 96% неудачников есть общая черта – склонность к опозданиям. Специально для девушек, если ваш парень может опаздывать на занятия, на работу, на свидание, знайте, что это будущий неудачник и делайте выводы. «Но уж если вы опоздали, научить вас войти так, чтобы для вас не было негативных последствий?» «Конечно, научите!» «Зайдите так, чтобы никому не помешать, открыв дверь, жестом приложив руку к сердцу, извинитесь и жестом же покажите, что просите разрешения войти». Обычно преподаватель или руководитель, не прерывая свои речи, жестом же разрешает «зайдите тихо, вслух не здоровайтесь, сядьте без шума на ближайшее свободное место». Кто опоздает на мои занятия, разрешаю войти, но только с соблюдением этого правила. Каков был результат? начиная со следующей лекции, ни одного опоздавшего. Почему? Вдумчивый читатель, не забывший еще вторую главу книги, понял, что было осуществлено скрытое управление студентами. Истинная цель преподавателя – искоренить опоздание, скрывалась. Вместо нее была обозначена другая, более привлекательная для студентов. Состоялось вовлечение в контакт. Мишенью воздействия явилось нежелание студентов предстать в глазах однокашников в образе неудачника. Практика показала, что студенты бывают благородны преподавателю за подобное расширение их житейского кругозора. Встречаясь со своими бывшими студентами, я неоднократно слышал слова благодарности за подобные подсказки. Это касается и других ситуаций, в которых студенты по незнанию вели себя не лучшим образом. Как помочь студентам избежать неприятностей теперь и в будущем? Много раз слышал от коллег-преподавателей жалобы на то, что студенты после сдачи им экзамена не здороваются это, разумеется, портит преподавателю настроение, вызывает нехорошие мысли. Столкнувшись с таким поведением лично, я спросил у встретившегося студента. Вы меня знаете? Конечно. Вы нам конфликтологию читали. Ну и как? Классно! Вы так здорово разбирали конфликты. Запомнилось что-то? Как помирили двух наших парней, один другому дал на хранение 200 баксов. На экзамене вы мне отлично поставили. А почему не поздоровались со мной? А вы разве не помните? Вы ведь только лекции у нас читали, практику не вели, нас ведь много, и каждый год у вас новые. Вот оказывается в чем дело. Они думают, что преподаватель-лектор даже их лица не запоминает. На ближайшей лекции я завел со студентами разговор об этом. Услышал то же самое, что и от того студента. Плюс вопрос. Как же поступать, если не знаешь, помнит ли тебя этот человек? Отвечаю. На этот счет есть этикетное правило. В подобном случае, а также если есть опасения, не обознался ли, нужно при встрече слегка кивнуть. Это не обременительно, но позволяет избежать обид, если вы все-таки знакомы. Проводя подобные беседы в каждом новом потоке, я ощутил приятные последствия. Все студенты даже спустя годы после экзамена не только здороваются, но при этом еще и приветливо улыбаются. Думается, что улыбка означает благодарность за то, что преподаватель, кроме знаний по своему предмету, дал еще нечто не менее важное для жизни. Как повлиять на студентов, чтобы они задавали вопросы? Преподавая раньше математику, а теперь психологию, проводя тренинги, я всегда призывал и призываю студентов и участников тренингов задавать вопросы. Объясняю, что иначе невозможно глубоко проникнуть в сложный предмет и заметил, что если излагаю материал сидя, а не стоя, то вопросов бывает больше, почему так происходит преподаватель, ведущий занятия, как это принято стоя, занимает позицию превосходства. Это вполне соответствует его более высокому статусу. Но подобное давление положением, статусом и нависанием над слушателями не способствует тому, чтобы студенты задавали вопросы. Когда же преподаватель, рассказывая, сидит, создается атмосфера скорее беседы, чем лекции, и вопросы задавать значительно легче. Проблема в том, что некоторые учителя в школе и преподаватели в вузе своей негативной реакцией на вопросы так повлияли на всех, кто при этом присутствовал, что напрочь отбили желание спрашивать. О том, как это происходит, расскажем чуть позже. Письма родителям. Письма из деканата родителям студентов – это, как оказалось, сильнейшее средство мотивации студентов к тому, чтобы подтянуться в учебе и улучшить поведение, вырвавшись из-под родительской опеки, Особенно это актуально для тех, кто уехал из дому и, пользуясь слабым контролем за посещаемостью занятий, некоторые студенты целый семестр бездельничают, нагуливают большое число пропусков и, как результат, получают плохие оценки в сессии. Многие из них берутся за ум, лишь узнав, что деканат собирается сообщить родителям, как их детитка оправдывает усилия семьи, по содержанию его в стенах института. Это удачный пример скрытого управления студентами. Вот что пишет моя бывшая студентка Надежда Карелина в письме, отрывки из которого я уже приводил. Следующая ступень в нашей жизни – школа. И опять здесь можно заметить встречные потоки со стороны и учителей, и учеников. Ученики пытаются влиять на учителей, чтобы те не спрашивали их или ставили хорошие оценки. Для учеников такие способы воздействия чуть ли не единственны, ведь не скажешь прямо учителю «поставьте мне пять в четверти» или «я не хочу, чтобы вы меня сегодня вызывали». В первом случае, если для пятерки нет оснований, ничего не добьешься. Во втором – запросто схлопочешь двойку. Но больше всего поражают приемы скрытого управления, используемые учителями. Это не просто учителя, а по-настоящему умные люди, которые хотят, чтобы ученики знали предмет, правила, произведения литературы, а не просто списали со шпаргалки и отмучились. Замечательный пример использования скрытого управления молоденькой учительницей русской литературы приведен в детском тележурнале «Яролаш». «Как, дети, вы не читали Евгения Онегина? И вы не знаете о той пикантной любовной сцене, которая произошла между Онегином и Татьяной в беседке?» Разумеется, после этого ученики, а это были 7-8 классы, в таком возрасте особенно интересуются пикантными вещами. Старательно простудировали Евгения Онегина, не упустив ни малейшей строчки. Разумеется, мишень воздействия здесь именно живой подростковый интерес к различным любовным сценам. Вовлечение те самые несуществующие строчки в поэме. Также здесь присутствуют фоновые факторы. Разве учительница хоть заикнулась о том, что ученики должны взять и прочитать Евгения Онегина? Наоборот, она просто намекнула на такое упущение, создала ореол чего-то загадочного и даже, пожалуй, запретного – Возможно, эта история и выдумана, хотя кто знает. Многие сюжеты для передач и кино берутся из реальной жизни. А вот подлинный пример скрытого управления учениками. Его использовала наша учительница математики. По алгебре мы проходили довольно сложные формулы приведения. Практически никто не вникал в них и не хотел учить. Сразу написали шпаргалки на маленьких листочках и все. Но учительница хотела хорошенько подготовить нас к контрольной и поэтому сказала «Это очень интересные формулы, у них своя история». Никто не задумывался, почему они называются формулами привидения. «Ребята, вы же привидений, не боитесь?» «Вот так». Ничего похожего на всем вызубрить тему, завтра буду спрашивать по журналу. Но практически все мы, не сговариваясь, разобрали формулы просто по косточкам, пытаясь найти там какие-то мистические закономерности. Здесь мишень воздействия, вовлечения и фоновые факторы очень похожи на те, что были в предыдущем примере. В результате имел место очевидный выигрыш инициатора, учительницы, формулы мы знали на зубок. Но так и не поняли, при чем здесь таинственные и ужасные привидения. А надо было просто-напросто лучше знать русский язык. Слово «привидение» в смысле «призраки» пишется через букву «и», а то были формулы «приведения» от слова «привести». Формулы, которые приводят к чему-либо. Учительница это прекрасно знала, я это поняла позже. Но все-таки какой эффективный прием скрытого управления? В более взрослой жизни самые яркие примеры скрытого управления – воздействие женщины на мужчину. Специфика настоящего мужчины, именно настоящего, а не какого-нибудь там подкаблучника, такова, что его, если только он не находится на ранней стадии влюбленности, часто очень сложно заставить сделать что-либо такое, чего он делать не хочет. Секреты воздействия на мужчину переходят по женской линии из поколения в поколение. И это как раз скрытое управление. Здесь автор письма забегает вперед. Приемы влияния женщины на мужчину мы изучим позже. Манипулирование студентами. Все негативные приемы влияния преподавателей на студентов являются следствием манипуляций, которую я назвал «хозяин-барин». Хозяин-барин. Такое поведение присущее многим преподавателям. Его проявление – определенная вольность, субъективность в оценке знаний студентов на экзамене, зачете, контрольной и т.д. Хочу – казню, хочу – милую. Произвольное установление своих требований к экзамену, зачету, к посещению занятий студентами, к наличию конспектов, к опозданиям и тому прочее. Угрозы наказывать оценкой за нарушение установленного порядка или требований и так далее. Неуважительное отношение к студентам. Нередко произвол в требованиях экзаменатора может иметь драматические последствия для студентов. К примеру, преподаватель объявляет на отлично Мой предмет знает только Господь Бог. Я знаю на хорошо. Следовательно, максимальная оценка студента на экзамене удовлетворительно, и действительно, оценки на экзамене тройки и двойки. В итоге многие студенты лишаются стипендии, кто-то общежития. Для тех, кто учится без помощи из дома, это катастрофа. Поведение «хозяин-барин» является манипулятивным, поскольку выигрывает только преподаватель. Таким способом он повышает свою значимость, в том числе и в своих глазах, а студентам дает понять, что на экзаменах отношение преподавателя к студенту важнее, чем его знания. Это провоцирует студентов на заискивание перед преподавателями на подарки, а то и на взятки. Отсюда, на наш взгляд, берет свои истоки тот факт, что сфера образования в России одна из самых коррумпированных. А для тех, кто ленится учиться, такая позиция преподавателя – указание на возможность сдавать экзамены и зачеты, не утруждая себя учебой. Достаточно просто как-то повлиять на преподавателя, подъехать, понравиться, уговорить, надавить, заинтересовать. Вред от данной манипуляции больше, чем кажется на первый взгляд. Сложившиеся в обществе убеждения, что преподаватель вуза «Хозяин-барин» позволяет нерадивому студенту списать свое безделье и как результат плохие оценки на то, что его не взлюбил преподаватель. Я не заметил его и не поздоровался с ним. Я ему задал вопрос на лекции, поспорил с ним, а он не смог ответить и отомстил мне на экзамене и тому прочее». Подобные отговорки удобны и родителям, не интересующимся, как учится их сын или дочь. Она снимает с них ответственность за неродивость их чад. Хотя они видели же, что отпрыск никогда не занимается, под сомнительными предлогами часто пропускает занятия. Таким образом, манипуляция хозяин-барин выгодна многим, кто недобросовестно относится к своим обязанностям. Страдает от этого в первую очередь качество обучения в вузах. Эта манипуляция наносит молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь, моральный ущерб. Мишенью воздействия на студентов является их зависимость от преподавателя. Отсюда можно сделать вывод, что для улучшения ситуации нужно как-то уменьшить зависимость выставляемых оценок от личных предпочтений преподавателей. На мой взгляд, для этого следует по возможности заменить устные экзамены и зачеты письменными. Тогда их результат можно эффективно контролировать. Многолетняя практика показала, что в случае проведения письменных экзаменов отношения между преподавателем и студентом становятся в большей степени партнерскими, конфликты, претензии практически не возникают, поскольку нет почвы для манипуляций, сомнений в справедливости и обид. Описанная выше манипуляция весьма распространенная и опасная, поскольку создает условия для других злоупотреблений – о некоторых из них, наиболее часто встречающихся, пойдет речь ниже. Пересечение вопросов студентов. Не зная ответа на заданный студентом вопрос по теме занятия или просто не желая ломать голову над ответом, Некоторые преподаватели, вместо того, чтобы честно признаться в этом, реагируют на вопросы так, что у студентов напрочь отбивается желание задавать их. Подобное поведение преподавателя резко снижает качество обучения. Оно фактически повторяет учительскую манипуляцию «ты у нас самый умный», с которой мы познакомились в главе 7. Добрый преподаватель. Нетребовательность преподавателя делает его жизнь спокойной, но следующие предметы, предполагающие занятия по этому предмету, студентам одолеть значительно сложнее. Разболтавшись с этим преподавателем, студенты в штыки принимают соответствующие учебной программе требования других преподавателей. В результате страдает качество подготовки специалистов. Жесткий ответ. Некий преподаватель с наслаждением измывался над студентами на экзаменах. Результаты экзаменов по его предмету были всегда намного хуже, чем по остальным. Возмущенные студенты решили его проучить. Собрали деньги и заказали гроб и венок с надписями о соболезнованиях. Указали время доставки всего этого на квартиру преподавателя, когда он был на занятиях. При получении сего с его женой случился сердечный удар, затем с ним самим. После этого случая поведение экзаменатора резко изменилось и не давало поводов для нареканий. Здесь имело место и манипуляция, и контрманипуляция – Преподаватель-манипулятор в качестве мишени воздействия опирался на определенную незащищенность студентов на экзамене. Вовлечением было то, что их знания безусловно уступали знаниям преподавателя, и это делало его хозяином положение. Фоновым фактором стали отношения хозяин-барин. Мишень воздействия в контрманипуляции – незащищенность преподавателя перед ударами судьбы. Мы привели в пример эту жуткую историю, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько опасны для человеческих отношений манипуляции. Они могут возвратиться бумерангом, который поразит самого манипулятора.